Глава 2. Люди. Мужчины. Когда вам придется иметь дело с главой семьи, то есть с мужчиной, то считайте, что вам крупно повезло, так как в своем большинстве эти особи, во-первых, довольно уязвимы и страдают полным отсутствием уверенности в себе, а во-вторых, их постоянно преследует, особенно в семейной жизни, некая раздвоенность и противоречивость характера. Этими их недостатками вы можете легко воспользоваться с большой пользой для себя. Мужчина – личность весьма многогранная, он и бог громовержец, и блюститель порядка и закона, и суровый судья, и карающий меч. Но одновременно это и бог милостивый отец, который ходит или лелеет, прощает и одаряет благостью. Главное же заключается в том, что он никогда не знает точно, кем же он является в каждый данный момент. Он даже понятия не имеет, когда и каким образом умная женщина, а может быть еще раньше и умная кошка, в мгновение ока сумела обвести его вокруг пальца и заставила перейти в свое другое, противоположное качество. Очевидно, у вас Могло сложиться впечатление, что мужчина, которого я приручила, не любит свою жену, так как он слишком часто шумит, кричит и вообще ведет себя скандально. Такой вывод был бы ошибочным. Просто все мужчины таковы по природе. Они громко говорят, повышают голос, командуют, дают указания и устанавливают порядок. Женщины же разрешают им так себя вести, потому что знают, что как только мужчины кончатся трясать воздух и выпустят пар, они чувствуют себя, как правило, отвратительно и готовы выполнить все, о чем женщина просила их с самого начала. Секрет заключается в том, чтобы заставить их поверить в то, что все, что они делают, они делают сами, по своему собственному желанию, а не по чьей-либо указке. Все мужчины ужасно ревнивы, потому что считают себя божеством и поэтому требует к себе особого отношения. В этом-то и заключается, как вы, очевидно, уже сумели догадаться, разгадка поведения моего мужчины. В действительности он любил свою жену. Я имею в виду своеобразное чувство, свойственное человеку, которое я опишу позже в соответствующей главе. В то же время он не хотел, чтобы кто-то еще помимо него любил бы ее или чтобы она уделяла внимание кому-то другому. Куда уж дальше идти, если они часто ревнуют своих жен даже к собственным детям? Если вы поймете до конца этот феномен, то никогда не совершите ошибку и не станете просто домашней кошкой. В его присутствии вы всегда будете только его кошкой. Со временем вы убедитесь также и в том, что в любой семье, как бы ни любили муж и жена друг друга, они всегда остаются соперниками. Поэтому вы легко можете использовать эту ситуацию в своих собственных интересах. Например, если женщина ругает вас за какую-нибудь проделку, то мужчина немедленно примет вашу сторону и будет защищать вас. «О, киска, бедняжка, она ведь это не нарочно» просто так получилось. Если же начинает терять выдержку из лица на вас мужчина, то в этом случае будьте уверены, женщина сразу придет вам на помощь. Одним из самых важных моментов, который может сослужить вам добрую службу, успокоить и даже поставить на место любого мужчину вашего или чужого, является абсолютная независимость нашего характера и непредсказуемость поведения. Об этом вы никогда не должны забывать. Я уже отмечала, что мужчина по своей природе довольно уязвим и не уверен в себе. Поэтому он постоянно нуждается в том, чтобы кто-то заботился о нем, любил его, восхищался им льстил ему и заискивал перед ним. Вот почему таким большим успехом у них пользуются собаки. А когда ему удается встретить женщину, которая готова ради него на все это. Он совершенно теряет голову, гелит с ней жилище, отдает ей все свои деньги, покупает драгоценности, подарки и тому подобное, а сам готов работать с утра до вечера. Мы так себя не ведем, и они отлично знают это. Когда же мы, кошки, неожиданно проявляем хотя бы малую толику нежных чувств по отношению к нему, или же начинаем подлизываться конечно, чтобы получить от него то, что хотим, мы добиваемся в сто крат большего эффекта. Например, разрешите ему подержать вас на руках, и у него на лице сразу же появится совершенно дурацкое выражение. Или устроитесь у него на коленях, свернитесь в клубочек и засните в этом положении, и он будет сидеть часами и не пошевельнется из-за боязни потревожить вас, пока у него не затекут мышцы. Возьмите за правило встречать его у дверей, когда он возвращается домой, и он подхватит вас на руки, приласкает и поздоровается с вами даже раньше, чем поцелует свою жену. Мужчины будут бесконечно благодарны вам уже за то, что, по их мнению, им удалось добиться привязанности кошки к себе, и за это они будут готовы сделать для вас практически всё. К примеру, я однажды заставила своего сделать для меня четыре спальные коробки, прежде чем одобрила последнюю. Вы бы видели, как он был счастлив, когда я залезла, наконец, в нее и свернулась там калачком. Он чуть не заплакал от радости. В других разделах книги я описываю различные способы, как ублажить мужчину и подлизаться к нему. Среди них — вы наверняка найдете подходящий вариант и для себя. Советую использовать, например, такой. Возьмите за правило сопровождать его, когда он отправляется на прогулку по саду или в лес. Это один из самых эффективных способов, которые я настоятельно рекомендую. Он воспримет это как доказательство того, что вы просто не можете расстаться с ним даже на короткое время. Другой замечательный вариант. Утром, когда он бреется, устройтесь на краю ванны или на крышке туалета и понаблюдайте с интересом за его действиями. Но ну а если вы хотите действительно напрочь привязать его к себе, то рекомендую всегда отзываться на его зов, когда в присутствии других людей он зовет вас и просит подойти. После этого вы сможете хоть веревки из него вить, Но, скажете вы, это ведь равноценно отказу от нашей независимости? Ничего подобного. На самом деле вы просто притворяетесь, что почитаете его за Бога, каковым он сам себя считает. С вас-то что будет с этого? Вам изредка будет встречаться в моей книге слово «Антропоморфизм». Я считаю, что вам следует хорошенько усвоить значение этого понятия. А смысл его сводится к тому, что люди частенько склонны приписывать человеческие качества неодушевленным предметам, вещам, а также животным. Это просто одна из их причуд. Уж так они созданы. Они воображают, что мир вращается вокруг них и что самое главное на свете – это человек. Вот почему значительную часть времени они совершенно не воспринимают нас как кошек, а считают кем-то совсем другим. Вам еще придется разобраться с этим феноменом, чтобы научиться пользоваться им с выгодой для себя. Если вы усвоите хорошенько, как время от времени вам следует поступать, чтобы растопить сердце вашего мужчины, то он вообще перестанет считать вас кошкой а будет воспринимать как закутанную в изящную меховую шубку представительницу рода человеческого, которая потеряла из-за него голову и влюблена в него по уши. После этого вы можете делать с ним все, что захотите.